Глава двадцать Не проходит и минуты, как меня догоняет Вилнер. Я-то надеялся добраться до своей комнаты и спрятать ключи от Де Анима в надежное место до того, как меня отконвоируют на второй этаж в кабинет Кодал. Но когда в центральном атриуме раздаются шаги Вилнера, мне приходится импровизировать. Я разворачиваюсь от двери своей комнаты и иду обратно вдоль огромного настенного панно с разлетающимися осколками мрамора. Я едва успеваю сунуть ключи за один из осколков, как появляется Вилнер и жестом велит мне следовать за ним. Иду следом за моим провожатым, и меня вдруг осеняет, что лучшего места для тайника не найти. Учитывая регулярную смену постельного белья, уборку пылесосом, Заправку флаконов со средствами для мытья в душевой в моей спальне практически не остается уголков, скрытых от зорких глаз Вилнера. Надеюсь, предметам искусства он уделяет меньше внимания, чем мне. Настроение Вилнера для меня темный лес. Шагая к кабинету Кодал, я не замечаю на лице ординарца признаков озабоченности или недоумения из-за происшествия в подвале. Вилнер придерживает пухлую кожаную дверь, пропуская меня в знакомую комнату с бетонными стенами и деревянными музейными экспонатами. Я бормочу спасибо и понимаю, что это первые слова, произнесенные мной за сегодня. Мистер Мейсон, улыбается, сидящая за большим рабочим столом, Кодал, Как прошло утро? Тихо. Я делаю вид. Будто недоволен, что меня побеспокоили. «Простите, что отвлекаю», — изображает искренность Кодал. «Но у нас прогресс, и это надо отпраздновать. Сегодняшняя сессия станет еще одним шагом к победе. Взмахом руки она указывает на ближайшее ко мне кресло, на которое я смотрю с неизбежным подозрением. После того, как я стащил у Вилнера ключи, Шансы на побег как никогда высоки. Нужно лишь продержаться сегодняшний день, не навлекая на себя подозрений или наказаний, которые еще больше ограничат мою свободу. И хоть разум велит подыграть, будто я подчиняюсь лечению, перспектива добровольно участвовать в этом маркобесии вызывает у меня тошноту. Я сажусь в кресло напротив доктора, И она отвечает благодарной улыбкой. В круглое окно за спиной Кодал падают косые солнечные лучи. «Вижу, вы стали много гулять. Вы думаете о Джулии?» «Я не удостаиваю ее ответом». «Знаю, это может напугать», — продолжает Кодал. «Чувство отчуждения от тех воспоминаний...» которые подверглись воздействию разделительной терапии. По идее, чем больше воспоминаний мы отделим, тем меньше тревоги вы будете испытывать. «Это все ради того, чтобы мне стало лучше?» «Прямо сейчас, вероятно, нет. Но вам станет лучше, я обещаю», — с улыбкой уверяет Кодал. «Зря я сюда приехал», — качаю головой я. «Дома я был счастливее, в большей безопасности», — отмахивается Кодал. «Мы оба знаем, к чему вы готовились. Увидели бы вы этот рассвет, если бы не приехали сюда». «Лучше бы я умер, любя жену, чем существовать как зомби». «А вот и снова деструктивная романтизация», — вздыхает Кодал. «Ваше сознание пытается причинить вам вред, мистер Мейсон. Ничего, мы этого не допустим. Доктор опускает глаза и смотрит на разделяющий нас стол. В такие моменты я прямо чувствую, что ее огорчают наши натянутые отношения. Кодел то и дело убеждается, как мало я ее понимаю. Она складывает документы, расчищая перед собой место, и перетаскивает туда кремовый телефонный аппарат образца 1970-х. Затем достает из-под стола черный кабель с телефонной вилкой на конце и с мягким щелчком вставляет в специальную розетку. Завершив подготовку, Кодал выпрямляется в кресле. А «Вы когда-нибудь видели приятелей Монтихана?» «Некоторых. Тех, с кем он общался в школе. Из новых никого. Я присматриваюсь к стоящему передо мной громоздкому телефону. «Единственный канал связи с внешним миром. Меня так и подмывает схватить трубку». Монти Хан достиг блестящих результатов здесь, на острове. Он нашел занятие по душе, увлекся спортом, заново открыл для себя музыку. Как будто невзначай, говорит Кодал. Лечение было успешным. Благодаря включенности Монти в процесс... Мы преодолели его эмоциональную привязанность к алкоголю, создали новый тип мышления, и в итоге он полностью избавился от зависимости. Рад за него. Усилием воли я отрываю взгляд от телефона и смотрю на доктора. «Но наш остров — это нереальный мир», — развивает свою мысль Кодов. «В Лондоне мистера Хана ждал значительный и очень вредный фактор». Группа друзей, которые всячески поощряли его алкоголизм. Скорее всего, они стали бы втягивать мистера Хана в тот томут, из которого он с таким трудом выбрался. И что вы предприняли? Убили их. Кодал грустно вздыхает. Мы подготовили краткое заявление, отражающее новые цели и потребности мистера Хана. Он обзвонил самых токсичных приятелей одного за другим и сказал, что они воплощают образ жизни, который ему отныне противен, и он не позволит им подталкивать себя назад к зависимости. «Ну, у меня приятелей нет, так что...» На мгновение в кабинете повисает тишина. Затем Кодал пододвигает к себе ноутбук и кликает мышкой. «Мама мне все уши прожужжала, что надо сделать в квартире ремонт или переехать поближе к Сити. Говорит, пора двигаться дальше». «Проще сказать, чем сделать, да, дорогой?» «По-моему, она не понимает, что для меня значит это место. Здесь мы обрели дом. Здесь начали строить совместную жизнь. Черт, мне порой кажется, будто Джулия до сих пор тут. Она понимает, что сейчас... Как бы это сказать? Не лучшее время для подобных разговоров. Не представляю, как скажу маме. Я же вижу, она переживает. У меня то же самое. Питер и Брайди раньше столько рассказывали про свою Келли. Она сейчас учится в бизнес-школе в вашем районе. Но теперь из них и слова не вытянешь. Боятся меня травмировать. Кодал останавливает запись. Главное уже прозвучало. «Ваша теща, Лоррейн Дарси, вы с ней много говорите о Джулии. Вы записывали мои телефонные разговоры?» Запинаясь, произношу я. Грубое вторжение в мое личное пространство, вероятно, наименьшее из проблем. Кодал явно куда-то клонит в присущей ей неторопливой манере. «Только два последних месяца. Но у меня есть журнал ваших звонков за гораздо больший период времени. Там входящая, исходящая, частота, длительность». Кодал сверяется с лежащими перед ней бумагами. «После того, как умерла Джулия, вы тратили в среднем по 12 часов в неделю на беседы с тещей». Учитывая, как мало у вас свободного времени, плюс общее состояние абстиненции, похоже, эти звонки стали для вас единственным способом человеческого общения. Я буравлю глазами телефон на столе. Его кремовый цвет неожиданно кажется мне прокисшим и нездоровым. Теща тут ни при чем. Она переживает то же самое состояние абстиненции. Из-за смерти дочери? «Да, из-за дочери, из-за вашей жены. Люди с одинаковой зависимостью от вещества, поведения или призрака прошлых отношений могут или положительно влиять друг на друга, поддерживая и помогая двигаться дальше, или тянуть на дно, провоцируя фиксацию. Я насмешливо фыркаю. «Теща, добрейший души человек, бесконечно любивший тебя и меня». Слушать, как ее выставляют вредоносной, подпитывающей зависимость, просто оскорбительно. Мы поддерживаем друг друга. «Вы расстравляете друг другу раны», — поправляет Кодал, словно речь идет о сущем пустяке. «До того, как вы узнали, что ваше состояние излечимо, было не очень похоже, будто миссис Дарси влияла положительно». «До того, как попасть сюда, максимум, на что вы могли рассчитывать, — это притупить боль. Но когда вы, исцеленный, покинете остров, любое длительное взаимодействие с тещей поставит под удар все наши усилия. Мы должны разобраться с этим до вашего отъезда». Кодал протягивает мне трубку, а второй рукой пододвигает листок. На нем несколько расписанных по пунктам тезисов. Четыре предложения, составленные столь вежливо и тактично, что они кажутся почти резонными. Первое. Спасибо вам, что поддерживали меня последние десять месяцев. Второе. Сейчас я активно восстанавливаюсь после травмы, вызванной смертью жены. Третье. Однако... Находясь в процессе лечения, я считаю, что нам лучше перестать общаться. Четвертое. Пожалуйста, больше не контактируйте со мной, и спасибо за понимание. Мне будто перекрыли кислород. Сознание мечется между нынешним моментом и воображаемой сценой в двух сотнях километров к востоку отсюда. Тихая, скромная женщина, придавленная тяжестью, Невразимого горя садится за стол, накрытый на одного, в доме, где кроме нее больше никто не живет. Женщина, которая максимум после третьего гудка всегда возьмет трубку городского телефона на кухне. Женщина, которая всегда рада слышать мой голос. Нет. Едва слышно выдавливаю я. Кодел не опускает трубку и молча смотрит, ожидая продолжения. Она потеряла всех. Это излишняя жестокость. На первый взгляд жестокость, мистер Мейсон, но не излиш. Нет! Срывающимся голосом Аруя, не ожидая от себя столь бурной реакции. Это идет вразрез со всеми принципами, которые вы отстаиваете. Вы говорили, что хотите помочь людям жить, бороться. Такой шаг ее убьет! «Я считаю, что единственный, кто может погибнуть, если не прекратит с ней общаться, — это вы», — нетерпящим возражений тоном заявляет Кодал. «Люди страдают от аддикции по-разному. Кто-то более чувствителен, кто-то больше склонен к рецидивам. Да, сейчас с с Дарси нелегко, но она справится. Вы уже преодолели зависимость, и пока остаетесь на острове, Риск рецидива минимален. Однако стоит вам уехать на Большую Землю, и риски отката назад к опасному поведению многократно возрастают. Фоном нашего разговора служит доносящийся из трубки монотонный гудок, который как бы намекает, что пора решиться. Или набирать номер, или жать на отбой. Я смотрю на трубку, но с учетом обстоятельств у меня не поднимается рука ее взять. Вы в открытом океане, плывете к берегу. Ласково ободряюще говорит доктор. Вы сможете добраться до суши, но ваш друг теряет силы. Неожиданно появляется лодка, куда может забраться лишь один человек. Вы обиделись бы, если бы друг воспользовался шансом на спасение. Вы действительно обрадовались бы если бы он предпочел остаться с вами из неуместной солидарности, которая в итоге стоила бы ему жизни. Или вы стащили бы его обратно в воду, обрекая на гибель, лишь бы не плыть одному? Несколько мгновений я молчу, чувствуя, как слова доктора повисают в тишине кабинета. Сглатывая ком в горле, я хватаю протянутую трубку. Кодал начинает набирать номер. Я делаю глубокий вдох, с ностальгией слушаю дребезжащие гудки и отчаянно надеюсь, что никого нет дома. Второй гудок — тишина. Третий — алло!